Явление девятое. Софья Лиза Чацкий. Скалозуб. Молчалин с подвязанной рукою. Скалозуб. Воскрес и невредим а рука. Ушибенность слегка. И, впрочем, все фальшивая тревога. Молчалин. Я вас перепугал. Простите, ради бога, склозук, но я не знал, что будет из того вам ирритация. А промитью вбежали, мы вздрогнули, вы в обморок упали, и что ж, весь страх из ничего. Софья, не глядя ни на кого, ах, очень вижу, из пустого, а вся еще теперь дрожу.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 Это я сейчас явил моим усерднейшим стараньем и прысканьем, и оттираньем, не знаю для кого, но вас я воскресил, берет шляпу и уходит.